Глава шестнадцатая. Яся сидела на стуле. Напротив нее сидел Толик. Они заскочили в кафе, чтобы перекусить перед кино. В прокат вышла комедия о влюбленном художнике, который добивался внимания девушки, каждый день рисуя новое граффити на заборе напротив ее окна. Фильм был легкий и игривый, словно молодое вино. Яся улыбалась. Толик в порыве смеха хватал ее за локоть, тряс его и шептал «Водают!». Яся была с ним спокойно и легко, Но это была легкость осеннего листа, упавшего с дерева и подхваченного ветром. Она не летела, она медленно падала. Проваливалась в смирение, как в бездну. И только вечерами, когда Максим Михаил терся бархатной мордочкой о подбородок, ее обдавало горячими воспоминаниями о Артеме, которого она не смогла выбить ни из головы, ни из сердца. Она обнимала одеяло, и подмурчание мурчание котенка засыпала. И только там, во сне, она и жила. Весь фильм Яся ловила в себе ощущение чего-то неминуемого, какого-то события, которое пробьет брешь в ее замороженном сердце. Это предчувствие, томительное и приятное, порождало в ней какой-то давно забытый трепет. Яся ждала чуда, причем не будничного, а настоящего, волшебного. Наверное, все дело в снеге, слишком много его выпало за день». Или в гирляндах и шарах, которые так небрежно рассыпаны по городу, словно кто-то психанул и вытряхнул из коробки все новогодние игрушки сразу, — думала Яся, вглядываясь в пылинки, танцующие в свете проектора. Яся смотрела на экран и думала, что очень бы хотела полюбить так же незамысловато, как герои киноленты, без надломов и надрывов, без необходимости выворачиваться наизнанку и собирать себя по кусочкам, без холодного кофе в пустой кухне. Яся повернулась к Толе. С детским восторгом он смотрел на экран. Глаза его блестели, губы были приоткрыты, и в носогубной складке топорщился пушок. Он смешно потер пальцем нос и, почувствовав взгляд Яси, стал нащупывать в темноте ее руку. Картина закончилась постельной сценой новобрачных. На экране посыпались буквы. Толя встал, подал Ясмине руку и едва заметно дотронулся до кармана пиджака. Яся сразу все поняла. Так вот о чем предупреждала интуиция. «Интересно, Екатерина Николаевна уже забронировала нам ресторан с купидонами и лебедями? Или, может, возле выхода из кинотеатра нас ждет черный лимузин с оркестром?» «О чем ты сейчас думаешь?» — спросил Толя. «Ты так очаровательно улыбаешься». «Да так, ерунда», — ответила Яся. «Проводишь меня до дома?» «Конечно», — поспешно ответил Толя и снова потрогал карман. «Может, кофе у тебя попьем?» «Давай, а то ты так ни разу у меня в гостях и не был еще». Возле выходов из зала толпились парочки. Девушки прижимались к парням, весело щебетали, все они были лет на 10 младше Яси. Правда, и в том двадцатилетнем возрасте Яся не смеялась так легко и беззаботно, как они сейчас, и, видимо, уже и не будет. Очередь текла медленно, и Яся вспомнила тот единственный раз, когда они с папой ходили в кино. Мама уехала в командировку на три дня, И они решили втайне от нее устроить пир на весь мир, тем более, что папе как раз заплатили за какую-то подработку, о которой не знала мама. Сначала они отправились в парк и катались на горках до тошноты. Потом зашли в комнату с кривыми зеркалами. Папа, худой и долговязый, показывал язык своему бегемотоподобному отражению, а Яся хохотала над своим огромным носом, вытянувшимся до самой груди. Когда сел смеяться уже не было, они подошли к продуктовому ларьку, накупили мороженого, сахарной ваты и газировки. Ясь, а давай в кино, а? Ни разу там не были. И правда. Что за картина идет? Да какая разница? Пойдем. Они подошли к кассе и купили два билета на ближайший фильм. Это был приключенческий вестерн. Ковбои, лошади, пистолеты, карты и женщины в красивых платьях. яси не могла оторвать глаз от экрана. Лишь в самых напряженных сценах, когда с экрана смотрела огромная дуло Яся прижималась к папе, и он целовал ее в макушку. После фильма они пошли домой пешком, потому что потратили почти все деньги. Купили молока и хлеба, которыми с удовольствием поужинали. А вечером играли в домино, читали книги и смотрели старые фотографии. Среди них была эта самая, которую теперь Яся прятала в комоде. Маленькая Яся смотрела на нее и думала, «Как хорошо, что сегодня с нами не было мамы». Ей стало стыдно от этих мыслей. Она пыталась вытряхнуть их из своей головы, но тщетно. Чем сильнее она старалась убедить себя, что любит мать, тем настойчивее обнаруживала, как сильно ее ненавидит. В тот вечер с Ясей случился первый приступ удушья. Отец нашел ее в комнате на полу. Она пыталась освободиться от невидимого шарфа, сучила ногами и выгибалась. «Я плохая, плохая, плохая, плохая!» – задыхаясь, шептала девочка. Папа схватил дочь на руки и нес ее так два квартала до скорой помощи, но по пути она уснула. Он сел на лавочке возле больницы, гладил ее волосы и тихонько покачивал. А когда Яся проснулась, он ни о чем не спросил. Взял ее за руку, и они молча побрели домой. С того момента, как Яся обнаружила в себе ненависть к матери, ей внезапно стало легче воспринимать упреки из-за трещины. Казалось, все это заслуженно. Плохих детей положено ставить в угол коленями на горох. В те дни, когда мама пребывала в хорошем расположении духа и не обращала на дочь внимания, Яся специально провоцировала ссоры, Она хлопала дверьми, пила молоко прямо из бутылки, а то и собирала крошки со стола руками, за что непременно вознаграждалась оплеухой. Но отношение матери к Ясе стало меняться. Казалось, что она начала ею гордиться. Дескать, смотрите, растет мое достойное продолжение. Однажды даже позвала вместе пить чай с печеньем. Они молча сидели за столом, уставившись в свои кружки, но ни одного упрека Яся не услышала. Даже когда она специально уронила печенье на пол, мать улыбнулась. И Яся не на шутку испугалась, а вдруг мать внезапно начала ее любить. От этой мысли к горлу поступила горькая шипящая желчь. Ясю вырвала прямо на стол, за которым они пили чай. Папа видел, что с дочерью что-то происходит, но ни разу не попытался с ней поговорить. То ли боялся услышать какую-то неудобную правду, то ли знал ее, но предпочитал не вмешиваться, как и во все происходящее в доме. Иногда Яся думала, что если начнется всемирный потоп, папа сядет на диван, подожмет ноги и будет молча смотреть, как мир идет ко дну. Эта пассивность отца порой доводила я сюда до ярости, но еще более яростно она любила этого человека с опущенными плечами и добродушными морщинами вокруг глаз. Она боготворила его нежные руки с такими длинными гибкими пальцами, особенно когда они взъярушивали Ясины волосы или скакали по ее ребрам, как по пианино. Яся почувствовала тоску по отцу, почти нестерпимую, и прижалась к Толе, сейчас спасение в его руках. Толя обнял Ясю, и она прониклась с такой нежностью к этому несуразному мужчине, что была готова вытащить коробочку из его кармана прямо сейчас и сказать «да». Анатолий был шансом переписать историю ее родителей, но только со счастливым концом. Из кинотеатра они вышли, обнявшись. Яся дрожала всем телом, сердце стало оттаивать и холодные струи еще не разогретых чувств растекались под кожей. Толя прижимал ее к себе робко, но одновременно властно. Из его янтарных глаз струилось почти нечеловеческое счастье, которое светлым куполом накрывало их обоих. За месяц ежедневных кропотливых свиданий они впервые по-настоящему были вместе, и, казалось, теперь будут неразлучными навсегда. Вечерние сумерки разливались по улице, словно ежевичное вино, Оно бурлило и перетекало многочисленными парочками, стекающимися к кинотеатру. Яся остановилась, чтобы поправить Толе капюшон на куртке, и увидела Артема. Он стоял возле колонны, застывшей восковой фигурой. Взгляды их встретились лишь на мгновение, но души, души вцепились друг в друга другу изголодавшимися губами с отчаянием обреченных на смерть. Мощь этого эфемерного поцелуя всколыхнула холодный воздух улицы взрывной волной, которая накатила на купол счастья Ясмины и Толи и разорвала его в клочья.